В Израиле, как во всякой капиталистической стране, существует классовая и политическая дифференциация, что не тождество, она наоборот существует противоречие между политикой правящих кругов Израиля и истинными интересами народов Израиля. Отвечаю искренне, не клявя душой, ничего не преувеличивая и не преуменьшая. Вот уже более 60 лет вижу какие неис счастливые несчастья приносят сионисты людям моей национальности. Как уже знает читатель еще подростком, в 20-х годах мне на Украине впервые довелось увидеть двоедушие сионизма, увидеть горести моих земляков, жертв этого двоедушия. Я не забыл этого, как и не мог забыть каждого нового доказательства вредоносности сионистской теории и практики делу мира и социализма. О некоторых из них, увиденных мною на войне и после войны, Увиденных и в дни борьбы прогрессивного человечества за разрядку напряженности, я рассказал в этой книге, повторяю, только о некоторых, и, может быть, не наиболее кощунственных. Не рассказал, скажем, о сделке сионистского эмиссара в оккупированной Чехословакии Роберта Мандлера с нацистскими гауляйтерами. А ведь по цинизму и кровавым последствиям злодеяния Мандлера и его помощников составляет далеко позади предательство лидера венгерских сионистов Резо Кастнера и его сотрудничество с нацистами, описанные в этой книге. Я не забыл гневные слова о сионистской идеологии и её тернистых плодах, услышанные мной от таких замечательных деятелей литературы и искусства, как Самуил Яковлевич Маршак, Илья Григорьевич Каренбург, Исаак Осипович Дунаевский, Самуил Абрамович Самосуд, Лев Моисеевич Квитко Лев Абрамович Касиль, Дмитрий Яковлевич Покрас. Я не забыл ни детскую печаль в глазах детишек, увезённых с насиженных мест в Израиль. Поверившиеся низкой пропаганде, либо сладковато мечтавшие о свободном предпринимательстве по западному подобию в стране, где власть в руках сионистов, родители лишили своих детей детства. Да и сами они тоскливо и бесперспективно смотрят на дальнейшую свою жизнь. Где бы ни встречал я беженцев из сионистского рая, их неизбывная грусть и горькие сетования неизменно воскрешают в моём сознании глубоко душевную и поистине человеческую мысль Михаила Светлова, выходца из бедняцкой еврейской семьи в царской чертя оседлости, чей большой поэтический талант был спасён и вызван в жизни исключительно нашим советским строем. Разве есть границы между деревом и почвой, на которой оно растет. Великолепная актрисе, жемчужине еврейской сцены Иди Каминьской, задумавшей было осесть в Израиле, но с трудом выдержавшей там всего несколько месяцев, вероятно, незнакомая ей слова Светлова. Но травимая на старости лет за измену Израилю, Каминьская, нашла в себе мужество честно написать своим друзьям в Варшаву, дерево нельзя пересаживать, на чужую для него почву. А сионисты пересаживают, и даже насильственно. Я не забыл и никогда не забуду еще многих, очень многих сионистских злодеяний. Не в силах забыть, не вправе. На 25-м съезде КПСС было сказано, мы за создание условий для развития отношений со всеми странами Ближнего Востока. У нас нет предубеждений против какой-либо из них. Кем же ответили правившие Израилем сионисты на такую миролюбивую и доброжелательную позицию советской страны? На то, что Советский Союз стремится обеспечить безопасность и независимость всех государств Ближнего Востока, аголтелым антисоветизмом. Именно он, по словам главы делегации Коммунпартия Израиля на 25-м съезде КПСС товарищ Меир Вильнера, стал знаменем правящих сионистских кругов. Удивило эти слова ещё и ещё раз напомнили мне о злобном антисевитизме, пронизавшем всю деятельность сионизма. Я поступил бы безнравственно, умолчав о воинственных и глубоко античеловечных планах международного сионизма, о недобрых сионистских делах, воочию увиденных мною во многих странах за многие годы, нацеленных против мира на планете, планы и дела всяческих двойных и даже тройных несут новые горести, новые беды людям моей национальности. Крах сионистских планов. Израиль приближается к краю пропасти. Государства, считающие миром перманентную войну, обрекают себя на крах. Сионизм затягивает петлю на собственной шее.